Глава вторая. «Класс!» — протянул Пирс. «К нам-то как попали?» «Заблудилась». «Куда сейчас идете?» дотошный «Да, тошный паренек мне не особо докучал, но я боялась случайно проговориться. Не могла понять, можно ли рассказывать хоть кому-то о том, откуда я родом, или нет. Поэтому за своими словами лучше следить» а то отведут на какие-нибудь опыты». Окинув взглядом едва ли не средневековое поселение, я хмыкнула. Сомневаюсь, что у них вообще знают, что такое опыты. И снова я ошиблась. Но об этом узнала, конечно, не сразу. «Скажи, а в том доме, что на Отшибе, кто живет?» «Эйрон Флор. Вы к нему идете?» бесстрашный однако, вы». «Нет, я не к нему. Я о другом доме, который разрушен». «Там никто. И вам не советую приближаться». Мальчишка вздрогнул, съежившись. «Почему?» «В нем призраки живут. Существа неприятные, даже опасные». Я усмехнулась. «Да, в 10 лет я тоже верила в призраков». Но ответ пирса меня успокоил. «Если в том доме никто не живет, кроме привидений, значит, мне не помешают». Спать хотелось ужасно. Бессонная ночь, проведенная с промокшим от слез платком в руках, давала о себе знать. Двинувшись вдоль дороги, я с удивлением обнаружила, что пирс идёт со мной. Не то чтобы мне было страшно, но всё же как-то не по себе. Тебе тоже в ту сторону? Не, я проводить хочу. Зачем? Мальчишка насупился, смутившись. Вы со мной разговариваете? Более странного ответа я не ожидала услышать. Местный сумасшедший, что ли? Вроде выглядит нормальным. Ну ладно. Хорошо, идём. «Правда, лучше проводить, а то я снова потеряюсь». «А вы из какого рода?» «Езерских, наверное», — хмыкнула, назвав свою настоящую фамилию. «Рода. Ну и сказочник этот пирс». «В нашем королевстве нет таких?» — скептически взглянул на меня паренек. «Я из другого». «Из какого?» «Ты очень любопытный, малый». «Я люблю разговаривать, но не с кем». «Отчего же?» — так вышло. «Нет, он определенно что-то скрывает». Любопытство брало вверх. Я стала придумывать, как выведать у мальчишки его секрет. «Ты учишься где-нибудь?» «Нет, конечно. Вы что?» «Э, ладно. А с кем живешь? Мама, папа, братья?» «С батей». «Словечко земное. Или здесь тоже так говорят?» Какое-то время мы шли молча, пока у меня не заурчал от голода живот. «А можно где-то еды достать? Только у меня денег совсем нет». «Гуся же вы на что-то купили». Так я за него последний отдала. Не буду же я его есть в самом деле. Клетка дернулась, птица заметалась, стукаясь об решетке. Тише, маленький, тише. Ты мне друг, а друзей я не ем. Это хорошо, расплылся в улыбке Пирс. А то бывает знаете, не люди И все же, есть возможность где-то здесь покушать? Вообще-то да. Отец должен уйти в город сейчас. А у нас с обеда осталась вареная картоха. Я почувствовала укол стыда. Можно сказать, напросилась на ужин. Но голод был очень сильным. Последний раз я ела, не соврать бы, два дня назад. Последний морковный салат доела. Да огурцы соленые. Мы развернулись и пошли к дому пирса. Домик был крошечным. За ним в огороде стоял сарай. В него меня мальчишка и повел. Мы расположились на куче сена рядом с загоном, в котором хрюкал во сне маленький поросенок. «Хозяйство держите?» Порося до да корову. В поселке без хозяйства не прожить. А так мясо свое, молоко. Овощи еще с огорода. Скоро вот картошку сажать будем. Я прижала колени к груди и задумалась. Паренек казался слишком смышленым для своих лет. И довольно странно, что он нигде не учится. Разговаривает грамотно. Рассуждает, как взрослый. Так почему с тобой никто не дружит? Мне не давал покоя этот вопрос. Пирс развалился на сене, Закинув руки за голову. Таких, как я, тут не любят. Боятся, что ли, не знаю. Может, презирают, но в лицо не говорят. Ты кажешься вполне обычным, даже милым. И я улыбнулась, а паренек зарделся. Сразу видно, что вы не местная. Что маменька с папенькой никогда из дома не выпускали. Наверное, и училась еще в академии. Училась. Только не в академии, а в университете. Последний курс не закончила. Ответила я а про себя добавила «денег не хватило». А потом дед умер, и мне пришлось вернуться в деревню. Как же я проклинала тот день. Случившиеся пять лет назад перевернула всю мою жизнь с ног на голову, и не было ни одного дня с того момента, чтобы я не злилась на судьбу. В то время, как мои подружки выходили замуж, катались по морям, я чистила птичник с утра до ночи, выращивала и продавала гусей, выращивала и продавала. а потом, Случился позавчерашний день, и моя жизнь снова перевернулась. На каком факультете училась? Отвлек меня от размышлений пирс. На экономическом. Мальчишке я не боялась рассказывать правду. Частично. Нет лучше собеседника, чем собеседник без друзей. это точно никому не проболтается. Ого! Какая-то новая разновидность магии. Я читал всего о пятнадцати, но про такую не слышал даже. Какой еще магии? Спросила я, выдержав паузу. Решила, что мне послышалось. Пирс сел на куче сена, удивленно глядя мне в лицо. «Ты странная, вот что я скажу. Из аристократов. Училась в каком-то месте необычном. О магии не слышала. Откуда ты? Даже в самом захудалом королевстве есть книги, в которых все можно прочитать. Ты никогда не читала?» «Так, Пирс...» «А слышали ли в вашем поселке хоть что-то о других мирах?» Мальчишка фыркнул, открыл рот, чтобы что-то сказать, но застыл, словно увидел привидение. «Ты что? Правда? Ты не из молота? Пресвятой создатель!» Паренек вскочил и забегал по сараю. Поросенок, испугавшись шума, завизжал и тоже принялся бегать. «С ума сойти!» «То есть все-таки слышали?» «Да ты что! В академии целые факультеты путешественников есть!» Исследователи других миров – это элита молота, их единицы – земные, подводные и морские. Путешественники уходят через порталы иногда на целые десятилетия, если проход редко открывается, а потом возвращаются и пишут книги, только прочитать их нельзя. Такие знания доступны лишь правящему роду. Книги хранятся в Королевской библиотеке для будущих поколений, а сами путешественники дают клятву о неразглашении еще до того, как поступят в академию. Пирс продолжал прыгать и скакать по сараю. Эмоции разрывали его не меньше, чем меня. У меня словно камень с души свалился. Я рассказала мальчишке правду. Одной бы все это мне было не вынести. Ты ведь никому не расскажешь, Пирс. Если кто-то узнает, я боюсь, что может случиться. Спокойно. Во-первых, со мной никто не говорит. Во-вторых, такой секрет мне и самому нужен. Я всю жизнь мечтал узнать, Хоть что-то о другом мире, любом, а тут ты. О, создатель услышал меня. Сколько тебе лет? Расхохоталась я на фразе всю жизнь. Четырнадцать. Закатил глаза парнишка. О, выглядишь моложе, удивилась я. Лет в трех мне сказки рассказывали о Тетраории. Это мир, из которого к нам русалки пришли. Взбудораженный мальчишка плюхнулся на сено, но тут же снова вскочил. Существа страшные. Столько мужиков погубили. Портал в тот мир только в озере есть, которое находится в поселке Русалычей. Так что никто никогда в Тетраории не бывал. За исключением одной женщины. Но та померла давно, я даже не знаю, правда ли все ее россказни в исторических книгах. Я сама еще толком не знаю, как я сюда попала. Если честно, перебила мальчишку, и он, замолчав, взглянул на меня растерянно. Я правда заблудилась. Решила свернуть с дороги, чтобы дойти поскорее до дома. А когда впереди увидела указатель Росиной, было уже поздно. Вокруг оставалось все таким же, только мир, как оказалось другой. А ты откуда? ну Из какого мира? Земля. Слышал когда-то? Если только в сказках. Путешественники бывали на земле, но информация о ней вообще закрыта. Всем, кроме короля. Говорят, ваш мир слишком сильно отличается от других и очень опасен. А еще что, у вас живут только люди, это правда? Ну да, я, пожала плечами нахмурившись. А у вас нет? Да что ты, нет, конечно. Но я потом тебе расскажу обо всех расах. Многие, кстати, из них живут в Росином. Вообще, этот поселок 15 лет назад покидали в спешке все, кто тут жил. А потом сюда вернулись только те, кто не нашел пристанище в другом месте. Из-за чего? Если честно, сам не знаю. Об этом отец не любит говорить а спросить еще у кого-то я не могу. С улицы раздался шум, словно поленница рассыпалась. фирс выглянул за дверь и махнул мне рукой. «Все, идем!» Батя ушел. Мальчишка завел меня в дом. В прихожей было почти пусто. Одинокий табурель стоял на трех ножках, прислоненный к стене. А вот в комнате я застыла посреди дома в изумлении, резко решив отказаться от предложенной еды. Настолько скромно не жила даже я. А уж я-то считала, что мы с дедом были самыми бедными в деревне. В доме пирса было всего две крошечных комнатки – спальня и кухня. В спальне, вход в которую был сразу из малюсенькой прихожей, не было даже пола. То есть совсем не было. Голая земля, голые бревенчатые стены. У окна был сооружён топчан. Напротив него, у другой стены – второй. Постельного белья не было. На топчанах лежали только замызганные матрасы. Из спальни дверь вела на кухню, где на голой земле лежали ничем не закрепленные ошкуренные доски. У окна стояли столы два стула. В углу большая печь. И все. Грязные стекла приглушали солнечный свет. Их, наверное, никогда не мыли. На них не было даже простеньких занавесок. Мне стало стыдно. Стыдно за то, что я злилась на деда из-за нашего положения. За то, что сбегала из дома, когда нечего было есть, а дед только все время лежал. Он болел, но я этого не понимала. Мне было стыдно за то, что я сбежала в университет и три года о нем не вспоминала. Мы живем скромно, словно сквозь толщу воды, услышала я вздох пирса. Все деньги батя отдает за долг, чтобы дом не забрали. Почему? Рассеянно спросила я. Медленно скользнув взглядом по голым стенам, Я остановилась на железной кастрюле без крышки. В ней лежала вареная картошка. Мне теперь и кусок в горло не полезет. Люди говорят, что мы не местные. Из другого поселка? Королевство? Из мира. Другого. Пожал плечами мальчишка. Но я не помню момент переселения. А отец запретил об этом спрашивать. Я даже не знаю, кто я, но подозреваю, что точно не человек. Со мной поэтому никто и не разговаривает. У бати есть друг который ему помогает, дает работу, а меня... Короче, ты есть будешь?» Я снова взглянула на картошку. «Поесть надо, иначе силы меня окончательно покинут». Пирс положил три картофелины на тарелку, поставил на стол и пригласил меня сесть Себе налил воды, тоже заняв место за столом. «Ты поэтому хотел встретить кого-то не отсюда?» Я надкусила овощ и зажмурилась от удовольствия. Желудок заурчал, требуя еще. «Да». Я четырнадцать лет живу в Молоте, но никогда еще не встречал никого из других миров. Да даже не слышал о них. Что ж, даже начал думать, что все истории выдуманные, что их вообще не существует. Но тут появилась ты. Мальчишка глянул на меня с надеждой. Ты же меня не обманула, да? Если бы. Сама теперь думаю, как выжить. Я доела картофелину. Домой хочешь? Если честно, то нет. У меня, можно сказать, нет дома. Почему? Ну, чисто технически само жилье есть, а делать там нечего. Два дня назад у меня было 13 гусей, на которых я собиралась заработать денег на зиму, чтобы купить дров и еды. Огород был, ну, маленький, на одних овощах не прожить. Что случилось-то? Я отпила воды из стакана пирса, чувствуя, что к глазам снова подступают слезы, собралась силами и улыбнулась. Волки гусей сожрали. У меня были деньги совсем немного. Я на них купила явлампия кивнула на клетку с притихшим гусёнышем. Думала с одной птицы начинать всё заново. — Ну, значит, начнёшь в молоте. — Другого выхода нет, — фыркнула я. На тарелке осталась последняя картофелина. а Вот как, думала, и кусок в горло не полезет, а не заметила, как почти всё съела. Мальчишка задумчиво смотрел в свой стакан с водой. Я же поблагодарила Вселенную за то, что он послал мне друга. Пусть совсем молоденького, но поговорить-то с кем-то надо. Не с Евлампием же, в самом деле. Я придумал, вскинулся Пирс. Лицо его сияло.